проверка на прочность. Предположим, что мы просто чего-то не знаем или не до конца понимаем, а гемосканирование реально работает, как собаки, крысы и голуби из раздела «зверские диагносты». Это означает, что, как и в случае со зверями и птицами, операторов темнопольных микроскопов можно перепроверить. Самое интересное – что занимались этим специалисты, практикующие альтернативную и комплементарную медицину, то есть фактически братья по оружию. Только вот они почему-то оказались не братьями. В одном случае взяли двух опытных операторов, обученных в полном соответствии с заветами Эндерляйна и его современных последователей. Им предложили 48 образцов капиллярной крови, от 24 пациентов, страдающих сахарным диабетом. Как вы понимаете, этот диагноз достаточно легко подтвердить, всего-навсего измерив в крови уровни глюкозы и гликированной, так называемой засахаренной, формы гемоглобина. После этого лаборантов попросили найти в предоставленных им препаратах характерные эндерляйновские структуры, эндобионты, патогены. Вот это все. Образцы предлагались для изучения в случайном порядке. Чисто теоретический перечень эндерляйновских объектов, найденных в двух препаратах одного и того же человека, должен был совпадать. И он действительно совпадал. В 44%. Если оценивалась частота совпадений у одного лаборанта, и в 35%, если кровь одного пациента смотрели в оба лаборанта. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Alternative Therapies in Health and Medicine – альтернативные методы лечения и здоровья в медицине. Второе исследование было описано сразу в двух немецких журналах – страховая медицина и исследование в комплементарной классической натуропатии. Авторы задались вопросом. Действительно ли темнопольщики, практикующие гемосканирование, могут обнаруживать рак по каким-либо признакам в крови? Собаки вот по запаху могли. Голуби по изображениям тоже. С очень хорошими показателями. А люди? Люди подкачали. Обученному опытному лаборанту предложили 110 образцов крови пациентов, у 12 из которых были злокачественные опухоли с метастазами, подтвержденные КТ, МРТ и УЗИ. Оператор угадал только троих, показав специфичность 25%. Птицы и звери, напомню, дотягивали до 99%. При повторных тестах уровень позитивного ответа снизился до 9%. Строго говоря... Это все, что вам нужно знать о научной базе гемосканирования. Даже сами альтернативщики в своих изданиях оценивают эффективность методики как неудовлетворительную и не рекомендуют пользоваться ею для постановки диагнозов. В этом их горячо поддерживают контролирующие и надзорные органы разных стран, прежде всего США, где в истинной сущности и предназначении методики Разобрались довольно быстро, и реальные меры противодействия стали применять с 1996 года. Разбирательство, произошедшее тогда между компанией Infinity-2 и департаментом лаборатории штата Пенсильвания, весьма интересно в плане аргументации, которой пользуются гемосканеры, и очень хорошо объясняет, почему им в большинстве случаев удается выкрутиться. Итак, претензии лицензирующего органа сводились к тому, что в фирме проводили нутрициологический анализ крови на темнопольном микроскопе, на что никаких разрешительных документов не было. Однако адвокат Infinity 2 ловко вышел из положения, объяснив, что врачи в их компании просто демонстрировали клиенту содержимое капли его крови на мониторе и использовали это лишь как мотивирующий фактор Никаких комментариев по поводу состава крови при этом не давалось, никаких диагнозов не выставлялось, а рекомендации по питанию и образу жизни давались на основании личного интервью, заполненного опросника и прочих разрешенных врачебных действий. Департамент лабораторий был вынужден принять такое объяснение, но предупредил, что потребует наличия лицензии и передаст дело в соответствующей инстанции, если ее не будет в следующих случаях. На основании просмотра образца крови назначается та или иная пищевая добавка, БАД. На основании просмотра образца крови даются рекомендации по коррекции рациона питания и, или, образа жизни. Одному и тому же пациенту выполняется как минимум один повторный анализ. Проводится сравнение образца крови пациента с изображениями в Атласе или любой базе данных. В ходе демонстрации образца крови пациенту даются какие-либо комментарии о качественных и количественных характеристиках крови. Без лицензии разрешается лишь указывать на наличие эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Не более того. В США доктора Джона Тота практиковавшего гемосканирование, приговорили к тюремному заключению. Он не только нашел у пациентки боррелиоз, которого на самом деле не было, но и ввел ей внутривенно некий исцеляющий биопрепарат, после чего женщина скончалась. Примечательно, что все перечисленное как раз и входит в гемосканирование. Этим и занимаются вооруженные темнопольными микроскопами наследники Эндерлайна. И даже в колыбели методики о плоте демократии и самой свободной стране мира, сарказм, на диагностику по живой капле крови требуется лицензия. Но ее не дадут. В 2001 году Офис Генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США, проанализировав всю накопленную информацию, отнес методику к неприемлемым. Единственный путь легализации – получение разрешительных документов на высокотехнологичное лабораторное оборудование. Сертификат КЛИА. Но, во-первых, его очень сложно получить. Во-вторых, он стоит немалых денег. В-третьих, он все равно не позволяет применять гемосканирование для постановки диагноза и назначения лечения. После этого пошла череда судебных процессов. Так, в 2011 году были осуждены три менеджера и врач, которые поставили гемосканирование на поток. Доктор под микроскопом диагностировал, в кавычках, по капле крови болезнь Лайма, клещевой баралиоз, а прочие работники фирмы продавали обескураженным клиентам различные так называемые лекарства.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 Например, в 2002 году в Австралии был арестован натуропат Джеффри Даммет, практиковавший диагностику по живой капле крови, находивший у людей несуществующие болезни и лечивший их так называемыми натуральными средствами. Одному из пациентов, страдавшему хронической болезнью почек, 37-летнему сотруднику охранной фирмы, По результатам гемосканирования была назначена десятидневная дневная детокс-программа. Мужчина потерял 11 килограммов и умер от развившейся острой почечной недостаточности. Отбыв наказание, врач сменил имя, а Верховный суд Австралии в 2008 году пожизненно лишил его права на медицинскую практику. А что в России? Есть повод порадоваться. Наши Роспотребнадзор и Росздравнадзор разделяют точку зрения своих коллег из других развитых стран. У меня на руках есть копия письма управления Росздравнадзора по Краснодарскому краю от 16 октября 2008 года номер и 23 дефис 2534 8 где говорится, что метод диагностики по живой капле крови гемосканирование к применению в медицинской практике не зарегистрирован. Аналогичный ответ был получен из центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Это можно проверить и в базах официальных документов. Так, в номенклатуре клинических лабораторных исследований, утвержденной действующим приказом Минздрава Российской Федерации от 21 февраля, 2000 года за номером 64 данной методики нет. Зато есть много чего другого интересного. В частности, подробно описано, какие микроорганизмы и с помощью каких методик можно обнаружить в различных биологических средах, в том числе в крови. Впрочем, это не мешает поклонникам так называемой живой капли активно использовать ее для обмана клиентов, особенно в структурах многоуровневого маркетинга, распространяющих БАТ, фиточей, так называемую заряженную или коралловую воду, а также разнообразные исцеляющие чудо-приборы. Реально ли доказать, что гемосканеры вас обманули? Практически нет. Запрет на применение нелицензированных медицинских технологий обойти очень просто, о чем говорила гуру одной из таких организаций Ольга Бутакова, на уже упоминавшемся в начале главы семинаре, цитирую по видеозаписи, «Законно мы не имеем права ставить диагностику по живой капле крови как диагностику, но проверить действие препаратов мы можем. Есть прецеденты в двух городах. Иркутске и Кирове, взяли лицензию на забор крови, организовали центр здоровья, и все абсолютно легально. Поскольку семинар был для своих, переметнувшийся на темную сторону доктор не особо скрывало реальное положение вещей. Темнопольная диагностика в стране не залицензирована, как лечебная процедура, но никто не может запретить смотреть, например, «Хлеб». Вы имеете право смотреть любую жидкость. В принципе, на забор крови нужно только разрешение на сам укол пальца. То есть, если медсестра у вас лицензированная и забор крови разрешен, вы можете выполнять любую деятельность. Я бы вам советовала не называть это диагностикой. Я бы советовала вам называть это тестированием. «Там же». Был дан ценный совет по эффективной организации. Нужно найти харизматичного врача, к которому потянутся пациенты. При этом не нужно озадачивать его постановкой диагнозов и продажей препаратов, чтобы не подставлять. Пусть он проводит гемосканирование, комментирует все, что видит на экране, но окончательная расшифровка результатов, вынесением вердиктов и назначением лечения – Должен заниматься млм дистрибьютор сидящий у кабинета врача-диагноста. Действительно, при таком раскладе врач практически ничем не рискует и пойдет на сотрудничество охотнее, особенно если искренне поверит в эффективность методики. Реально ли доказать, что гемосканеры вас обманули? Практически нет, к огромному сожалению. Во-первых. Как уже говорилось, даже не всякий врач сможет заподозрить в методике подлог. Очень уж привлекательно все обставлено. И отторжение в большинстве случаев гемосканирование не вызывает, особенно если уровень знаний врача оставляет желать лучшего. Во-вторых, даже если пациент пойдет потом в обычный диагностический центр, и у него там ничего не найдут, можно в крайнем случае свалить все на врача-оператора, проводившего диагностику. Мало ошибся, с кем не бывает. И действительно, визуальная оценка сложных изображений целиком и полностью зависит от квалификации и даже физического состояния того, кто ее проводит. То есть метод не является достоверным, поскольку напрямую зависит от так называемого человеческого фактора. В-третьих, Всегда можно сослаться на некие тонкие материи, которые пациенту понять не дано. Это последний рубеж, на котором насмерть стоят все околомедицинские мошенники. Что же мы имеем в сухом остатке? Профессиональных лаборантов, которые выдают случайные, а иногда и откровенно срежиссированные артефакты в капле крови за страшные заболевания и потом предлагают лечить их пищевыми добавками. Естественно, все это за деньги, и не то чтобы маленькие.